Али дома не оказалось. Он долго давил на кнопку звонка, но из-за двери не доносилось ни звука. Даже кот притаился и не мяукал. Лёшка прождал не менее часа. Мимо проходили соседи, поздравляли его с наступающим праздником, просили сфотографироваться, но стоило ему подняться на ноги, как счастливые улыбки сползали с лиц. Люди скомкано извинялись и спешили укрыться в своих квартирах. Через два часа он не выдержал и откупорил бутылку шампанского, которая снабдила его мама. Шампанское казалось слишком сладким и теплым. К тому же пить его из горла было плохой идеей. Вырвавшаяся пена облила казенный костюм, за который ему теперь придется отчитаться по всей строгости. А колючие пузырьки газа забирались в горло и нос, больно царапая изнутри и вызывая приступ кашля. Через два с половиной часа Лёшка уже спал, привалившись плечом к холодной стене и не слышал, как открылись двери лифта, из которого вышла девушка и направилась прямиком к двери, возле которой он заснул. Открыв глаза от того, что кто-то тряс его за плечо, он не сразу сообразил, что видит перед собой Алю. Она всматривалась в его лицо, почти полностью скрытое искусственной бородой. То, что она его не узнала, стало понятно не сразу. Аля смущённо улыбалась и просила уступить ей дорогу, чтобы она могла попасть домой. Лёшка кивал, но не двигался с места. Не из вредности, просто у него от долгого нахождения в неудобной позе онемело всё тело. Не без труда ему удалось поднять руку, в которой он всё ещё сжимал бутылку с остатками шампанского, пальцы буквально скрючило на длинном горлышке. Рука потянулась к Але, а Аля отпрянула в сторону и завертела головой с такой силой, что у Лёшки зарябило в глазах. «Мужчина, просто дайте мне пройти!» — взмолилась она. «С наступающим вас праздником, у всего самого хорошего! Но я не пью! Встаньте, пожалуйста!» «Я не могу!» Слова были тяжелыми, падали на бетонный пол, едва выбравшись изо рта. «Мне очень больно!» «Лешка, это правда ты?» «Я!» — он кивнул. А не менее постепенно опускала, уступая место табуну острых игл, взявших старт на шее и медленно расползающихся по плечам, лопаткам и далее вниз по позвоночнику. «Помоги мне подняться, сам не смогу». «Ты пьян?» — догадалась Аля. «И что ты здесь делаешь?» «Да», — не стал отпираться Лёшка. «Я пьян. Объянен любовью к тебе и, собственно, для этого сюда припёрся. То есть приехал». «Тебе нужно домой проспаться». Ты себя-то слышишь? Несёшь какой-то бред. Это любовная лихорадка. Я никуда не уйду. Слова и звуки растягивались, превращаясь в протяжный стон, переходящий в вой, разлетались гулким эхом по лестничной площадке и таяли далеко внизу. Ты мне угрожаешь? Лёшка протёр глаза, дабы убедиться, что перед ним действительно та самая Аля, а не какая-то похожая на неё особа. У прежней Али не было столько металла в голосе, и глаза, кстати, так не сутились. Да? То есть нет. Тогда как всё это понимать? Я пришёл, чтобы остаться с тобой навсегда. Всё-таки угрожаешь. Резимировала Аля и попыталась отодвинуть Лёшкину ногу, опирающуюся в обивку двери её квартиры. Лёшка сдаваться не собирался. В нём говорили уязвлённая мужская гордость и выпитая почти полностью бутылка шампанского. Ногу тоже было жалко, поэтому он её всё же убрал, но сам стал во весь рост, загораживая пути к отступлению. «Ты моя жена!» — напомнил он, сдвигая брови к переносице. Увы, Аля не оценила устрашающего жеста из-за шапки, съехавшей до самых его глаз. Вот если бы он взялся раздувать ноздри, еще бы мог достичь какого-то эффекта, потому как борода давно уже болталась в районе груди, а конец ее подметал пол. «Бывшая жена!» — не переминуло вернуть Аля. «Мы все решили, и обратного пути нет. Так, кажется, договорил. Еще что-то про испорченную жизнь помню». Смотри, у тебя всё налаживается. Вот ведь. Лёшка запнулся. Счастье-то какое, что я всё же решил к тебе вернуться, Аля. Ладно, хватит шуток. Открывай дверь. Он отошёл в сторону. И пока Аля отпирала замок, не умолкал. Ты, Лёка, не переживай, я тебя не стану в прошлом попрекать. Прощаю за всё, я не виню. Ясно же, что не большого ума-то такая была. Теперь, когда знаешь о своих ошибках, будешь их исправлять. Ай, я пронесло. А ее вон, даже ключ выронила. Так выадошевилась грядущими переменами. Нужно было её бросить раньше, не пришлось бы бегать туда-сюда. Аленагнулась, подобрала ключ и молча вошла в квартиру. Лёшка шагнул следом и получил по носу захлопнувшейся перед лицом дверью. Ах, ты ж супце, совсем у тебя совести нет, Олегтина. Ничего за это, я тебя тоже прощу, но в последний раз, так и знай. Он подёргал ручку, убедился, что дверь заперта, и принялся жать на звонок. Примерно на пятой попытке звук резко оборвался, и сколько Лёшка не старался, звонок больше не ожил. Батарейка села. Рассудил он слух и, что было сил, ударил по двери ногой. Тишина стала ему ответом. После второго удара вспомнил про валенки, которые, как оказалось, прекрасно гасят силу удара и звука. В ход пошли кулаки. Дыдуля, ты дверью не ошибся. На плечо легла тяжёлая рука. Видишь ведь, не рад ты тебе здесь. Загулявший пузырёк шампанского, видимо, добрался до мозга и там лопнул, задев одну из извилин, отвечающих за чувство самосохранения. Ветлёшка видел звероподобную физиономию, буравившую его маленькими глазками, пока разворачивался и замахивался для удара. Видел он и пудовый кулач ещё приближающийся уже к его собственному лицу будто в замедленной съёмке. Видел, но не попытался хотя бы сбежать, не то чтобы дать отпор. Последнее, что зафиксировал его мозг, было бледное лицо Али с прижатыми к рту ладонями. Даже спустя годы именно Аля, а не тот бугай, что отправил его в нокаут одним ударом, явились слёжки в липких кошмарах, от которых он кричал и просыпался в ледяном поту, уцепившись в мокрые простыни.